Глава пятая До ужина оставалось чуть больше часа, и Зейраша решил потратить это время с пользой. Ему столько раз сегодня напомнили про дресс-код, что он просто обязан был идеально выглядеть, чтобы эти снобы воткнули свои хвосты в... Он хмыкнул, неожиданно поймав себя на мысль, что за день нахватался от двух сопровождавших его нагов специфических словечек и оборотов речи. И вообще пришел к выводу, что чувство юмора у нагов своеобразное. Но оно определенно есть. Хотя он имел возможность общаться с простыми телохранителями, а глава клана был мало похож на того, кто в принципе способен шутить. Супругу его Зейраж тоже видел. Чопорное, натянутое. Он уже представлял, что это будет за ужин. Вряд ли в их обществе ему вообще кусок полезет в рот а после ужина еще первое занятие с этой девицей. Но он уже подписался на это все. Значит, делать нечего, будет им полный дресс-код. Зейраж побрился, тщательно подровнял усы и чуть отросшую бороду, а добившись четкого контура, еще прошелся поверх магии. Теперь борода выглядела не какой-то там небрежной двухнедельной щетиной, а была идеально уложена. Ни один торчащий волосок не выбивался и не портил гармонию. Влажные темные волосы он просто зачесал назад. Оглядев себя в зеркале, удовлетворенно кивнул. Теперь костюм. Утренний его костюм был изрядно подпорчен купанием в подземной реке, местами вымазан песком и илом. Зераш отложил его в сторону, решив спросить потом, где здесь можно отдать одежду в чистку. И выбрал другой, вечерний черный костюм. Под него белоснежная рубашка и галстук. Галстуков перепробовал несколько, остановился на темно-винном. Туфли, часы, запонки, парфюм. Черт бы его побрал, он так старательно не наряжался с самого школьного выпускного. До назначенного часа оставалось немногим более 10 минут. Зейраж вышел из своих апартаментов и не спеша направился в сторону столовой. Куда идти, он уже знал. Ему еще днем показали охранники. И что странно, никто из них не явился за ним вечером. Так доверяют. Впрочем, чего удивляться, он же клятву приносил, так что... Вжух! Размышления оборвались, потому что его на полном ходу обошли слева. И сразу следом еще вжух! Девчонка, та самая беззубая малышка, которую видел в кабинете главы утром, как сумасшедшая летела по коридору на гироскутере а за ним мчался на хвосте крупненький мальчишка наг гагача и норовят дернуть за и косички. Девчонка визжала так, что Зейраж чуть не оглох. Они пулей пронеслись мимо. Благо, коридор был достаточно широк. Шарахнувшийся в сторону ректора закрытого учебного заведения еще несколько секунд стоял в напряженной позе у стены. Потом пригладил ладонью волосы и двинулся дальше но теперь на всякий случай внимательно прислушивался к тому, что происходит вокруг. Пару раз слышал за спиной странный женский смех и перешептывание, но не обернулся. Это было ниже его достоинства. Дальше до столовой он уже добрался без приключений. Завидев впереди фигурный арочный проем, поправил галстук и уверенным шагом неспешно вошел в зал. Глава клана уже был здесь, стоял в центре и о чем-то тихо переговаривался со своей супругой. Хозяин дома был в безукоризненном черном костюме, его жена в элегантном вечернем платье цвета кофе с молоком. Опять у Зейраша возникло чувство, что он попал на светский прием. Увидели его, разговор сразу прекратился. — Добрый вечер! — поздоровался он, подойдя ближе. Супруга главы клана кивнула, изобразив улыбку, а Далгитхан Умранов произнес. — Добрый! Надеюсь, вам понравилась экскурсия. Смотрел он при этом как-то странно. Или это ему показалось? Неважно. Зейраж прочистил горло и проговорил. Да, было очень познавательно. Только я хотел бы спросить, где у вас тут можно сдать вещи в чистку? Одну минуту, перебил его Далгетхан. Этот вопрос мы решим позже. И уставился на входной арочный проем. Зейраж пожал плечами и стал разглядывать фрески, которыми были расписаны стены столовой. И вдруг услышал приглушенные женские голоса и взрывы смеха со стороны входа и обернулся. Вошла стайка девушек в вечерних платьях. Среди них, в самом центре, он увидел свою будущую ученицу. Наметанный глаз ректора немедленно отметил все. Продуманный наряд, тщательно подобранные драгоценности и прическу. Без сомнения, готовилась. Рассчитывала произвести на него впечатление? Зейраш непроизвольным жестом скрестил руки на груди и скептически хмыкнул про себя. «Ничего не выйдет, детка, не трудись, ты не получишь у меня зачет». Однако никто из этого цветника не взглянул в его сторону. Стайка молодых женщин подошла к главе клана и его супруги. И тут начались щебет и поцелуйчики. Зерашу показалось, что у него сейчас все слипнется от передоза сладкого. «Все тут ясно», — подумал он про себя и отвернулся, отряхивая полы своего пиджака. Гораздо интереснее было разглядывать фрески на стенах. В них, во всяком случае, нет лицемерия и жеманства. Не успел он так подумать, снова топот ног со стороны коридора. Но голоса на этот раз были мужские. Первым вошел рослый наг с пшеничной гривой, чем-то похожей на льва. За ним, отставая на шаг, двигался нагловатый синеглазый красавец. Они перебрасывались между собой какими-то репликами, но как только вошли, к светло бросилась одна из молодых женщин. Зейраж, кстати, отметил про себя явное сходство с его будущей ученицей. Только краски другие, та была брюнетка. Наг приобнял ее, и они все вместе втроем подошли к хозяину дома. — Такар, Бари, рад вас видеть! — проговорил Далгетхан Умранов. Дальше были крепкие рукопожатия, скупые мужские улыбки. «Без сомнения, в мужчинах гораздо больше искренности», — подумала Зейрашу. Он уже хотел вернуться к изучению фресок, но тут хозяин дома его представил. «Знакомьтесь, это господин Зейраш Архан, ректор... Э э э э наставник Марии в области черной магии. Очень приятно», — Зейраш расправил плечи и кивнул всем сразу. Теперь девицы соизволили, наконец, его заметить и уставились на него со смесью любопытства и скепсиса. Он перевел свое внимание на мужчин. «Это мой зять, Токар Елабаев, проговорил хозяин дома, подходя ближе. «А это будущий зять моего зятя, Барри Меликханов». Сразу пришла на память формулировка «вассал моего вассала не мой вассал». «Это была шутка, что ли?» Женщины захихикали, а глава клана невозмутимо добавил. — Если, конечно, повезет. — Угу, — хмыкнул синеглазый. — Я постараюсь. Тот, что постарше, похожий на льва, закатил глаза, затем шагнул к Зейрашу и протянул ему руку. За ним и синеглазый, и хозяин дома. Рукопожатие сразу сделало их, если не равными, то поставило на одну плоскость. Теперь Зейраш уже не чувствовал себя здесь отщепенцем. А Долгитхан Умранов обернулся и, показав рукой на стайку девиц, сказал «Это наша красавица, с ними!» В зал влетел запыхавшийся парень лет 18, рослый, темноволосый, судя по внешнему сходству, сын главы клана. С порога выпалил. «Ма, па, привет! О, я, кажется, опоздал!» «Данияр!» — раздался строгий голос супруге Долгитхана Умранова. «Ничего страшного, дорогая!» Невозмутимо проговорил глава клана. «Ну вот, все в сборе, можно садиться за стол». зираж отметил про себя. С девицами его так и не познакомили. Не то, чтобы он сожалел об этом, упаси боже. А вот супруга у главы клана – настоящая Мигера. Впрочем, для него все это не имело никакого значения. За столом он оказался между тем нагловатым синеглазым красавцем и сыном главы клана и напротив целый строй молодых женщин. Специально, что ли? Хорошо хоть его будущая ученица сидела в дальнем конце стола. Приятного аппетита, проговорил зейраж всем сразу и постарался абстрагироваться. На ужин подали опять все то же переперченное мясо, к нему какое-то особое вино. Вино зейраж пить не стал, помня о предстоящем занятии. Мясо это тоже не стал есть. От него потом факельное шествие в пищеводе. К счастью, тут были разнообразные тушеные и сырые овощи. Он налег на овощи. В общем и целом ужин прошел неплохо, если не считать того, что девицы, сидевшие напротив, смотрели на него так, словно пытались прожечь дыру. Наконец ужин закончился, все встали из-за стола и начали расходиться. А глава клана подозвал дочь и сказал, «У вас сейчас занятия». Пойдемте, я провожу. Еще в кафе сестры Маши все уши прожужжали, а потом они весь ужин строчили ей под столом сообщение. Боже, какой надутый сноб! Он палку проглотил, что ли? Нет, он вроде ничего так, чисто внешне. Внешне, да, но ЧСВ раздуто до невозможности. Ты видела, он мясо не ест, веган, что ли? Мясо не ест, вина не пьет. Не доверяю я мужикам, которые не едят мяса. Маше хотелось взвыть, потом тема сменилась. Слушайте, вы хоть поняли, кто это? Не совсем человек, думаю, есть примесь старшей крови, но вот чья? Может, у него есть кровь ракшасов? Скажешь тоже. А что, потому и магия черная. А может, он вообще вуду практики преподает? Фу! После этого ей хотелось взвыть точно но, к счастью, ужин почти закончился. Общий вердикт гласил. «Маша, не дай ему заклевать себя, покажи, на что ты способна. Потом расскажешь нам все, во всех подробностях». И вот теперь они шли в зал для беседы, и Маша смотреть не могла в его сторону. Кажется, этот дворец состоял из одних коридоров. Зейраж провел здесь всего день, И ему уже казалось, что здесь можно заблудиться и бродить годами, как в лабиринте. Долгитхан Умранов шел впереди, справа его дочь. Зыркнула на него и отвернулась, задрав подбородок. А рукой провела по бедру, словно хотела привлечь внимание к формам. Нет, фигурка у нее была ничего. Однако Зияраш усмехнулся про себя. «Зря стараешься, девочка, это тебе не поможет». «И кстати...» Он поравнялся с главой клана и сказал, понизив голос. Я хотел бы заранее обговорить некоторые вопросы. Долгитхан Умранов едва заметно шевельнул бровями. Слушаю вас. Мне нужно определить, каков уровень дара у вашей дочери. Начал Зейраж. Потому что если он недостаточен, в обучении не будет смысла. Я, конечно, могу показать ей несколько универсальных заклинаний, но сомневаюсь, что она сможет их усвоить. Глава клана поправил галстук и прокашлялся, а потом проговорил. «Что ж, у вас будет такая возможность прямо сейчас». Остановился перед покрытой замысловатой резьбой каменной дверью и приложил к ней ладонь. Дверь с тихим шелестом приоткрылась, из-под нее потек густой сизый туман, обволакивая ноги. «Страж! Древняя магия! Зерашу приходилось видеть подобное!» От леденящего прикосновения туман остановилась не по себе, однако он выдержал спокойно. Наконец туман исчез, а дверь открылась полностью. — Прошу, входите, — сказал Далгитхан и обернулся к дочери. — Маша, я зайду через час. Кивнул им, закрыл дверь и ушел, оставив их вдвоем.